Бывают роковые дни лютейшего телесного недуга и страшных нравственных тревог. И жизнь над нами тяготеет и душит нас, как кошемар, счастлив, кому в такие дни пошлет Всемилосердый Бог неоценимый лучший дар — сочувственную руку друга, кого живая теплая рука — Коснется нас, хотя слегка, Оцепенение рассеет, Издвинет с нас ужасный кошемар И отвратит судеб удар. Воскреснет жизнь, Кровь заструится вновь И верит сердце в правду и любовь. Запись аудиокниги Произведена в студии Арнис в две году, читал Владимир Самойлов.